Глава 7. Земснаряд Арсений Челноков с гордостью думал о том, как изменилась его жизнь за несколько дней после получения аттестата зрелости. Давно ли бегал в школу с портфелем в руке, а теперь он матрос земснаряда с новенькой трудовой книжкой в кармане? Давно ли Арсений, отправляясь куда-нибудь пить, шагал пешком по пыли или просился на попутные машины. А теперь он может вывезти из сарая стального коня и мчаться по степной дороге, обгоняя грузовики. Нет, решительно жизнь казалась Арсению Челнокову прекрасной. Во вторник, 26 июня, Арсений встал очень рано. На столе стоял кипящий самовар, а на блюде красовалась гора пирожков с морковью. Поешь в последний раз, Андрюшенька, это твои любимые, — дрогнувшим голосом сказала Анна Максимовна, и на ее добрых глазах показались слезы. Арсений стал утешать мать. Говорил, что до места работы всего четыре часа езды на мотоцикле. И в субботу он приедет и снова будет есть пироги с морковью. Морковные пироги были гордостью Анны Максимовны. В глубине души она считала, что никому больше в станице не испечь таких ароматных, румяных, рассыпчатых пирожков. Кой как Арсению удалось успокоить мать. Гриша ещё спал, когда Арсений обнял мать и сел на мотоцикл. Пос теперь уходилось много дорог. Арсений расспрашивал встречных, и ему казали путь вдоль линии электропередач. Подъезжая к Цемлянской, Арсений чувствовал сильную усталость. Сказался недостаток тренировки. Вдруг он увидел над сухой степью пароход с голубыми надстройками и капитанским мостиком. Было странно и непонятно, как он забрался в степь. Подъехав ближе, Арсений убедился, что это земснаряд, и стоит он на воде, как пароход. Вблизи он уж не так походил на пароход. Хотя нижняя палуба его была обнесена перилами, на них висели спасательные круги, а с нижней палубы трап вёл на верхнюю. Самое главное, что его отличало от парохода, это укреплённая на носу судна крепкая стальная рама. Немного похоже на стрелу подъёмного крана, но гораздо короче по длине и шире в основании. В носовой раме, обнесённой перилами, что-то клокотало, бурлило и пенилось. Судно стояло, упираясь носом в яр, и вдруг кусок берега рухнул в воду под стальную раму землесоса. Вода всплеснулась, продолжая клокотать, и смешавшись с упавшим в неё песком, обратилась в жидкую грязь. С судна донёсся крик, заглушённый шумом машин. Это звал Арсений, начальник земснаряда, указывая на лодку, стоявшую у берега. Через 2 минуты Арсений поднялся на нижнюю палубу едва возвышавшуюся над водой. Когда он поздоровался, Сергей Лукич со смехом спросил: "Что ты корни пустил на берегу?" Посматривался: "Всё такое новое и незнакомое. Ничего, привыкнешь. Ребята у нас хорошие, дружные, Вот, кстати, твой непосредственный начальник старший матрос первой вахты. Челнакову протянул руку коренастый краснощёкий парень в матроской тельняшке. На вид он был года на два старше Арсения. Бугров Кузьма Фёдоропович. Будем знакомы. И он до более сжал его руку. Арсений назвал себя. Кузьма спросил, показывая на мотоцикл: "Твой?" Мой, с гордостью ответил Арсений. Дядь подарил экскаваторчик по случаю окончания школы. Товарищ начальник, сказал Кузьма, обращаясь к Сергею Лукичу. Разрешите свести новичка на брандвахту, показать жильё. Разрешаю, сказал начальник. Там он может и остаться до завтра. Арсений удивился. Разве мне не здесь придётся жить? Цигейко, Кузьма-Багров и еще два-три человека, стоявшие поблизости, разразились дружным смехом. — Если б тебе предложили жить на земснаряде, — молвил начальник, — ты сбежал бы отсюда. И в самом деле над палубой гудели моторы, и от этого судно все время дрожало мелкой и равномерной дрожью. Вдруг раздался сильный толчок как бывает на лодке, когда налетишь на подводную корягу. Арсений испугался и подумал, что случилась авария, но капитан улыбнулся и небрежно бросил. Такие аварии бывают у нас просто раз в день. Эт фреза наткнулась на корень. Арсению было непонятно, что такое фреза, и Сергей Лукич провел его к носу судна к стальной раме. Под этой рамой начал он. Укреплён мощный винт с огромными прочными лопастями в виде ножей. Это и есть фреза или разрыхлитель. Он врезается в берег реки и разрыхляет, разрушает песчаные пласты, и в выемку врывается вода. Земснаряд роет русло канала. Но размытый песок не пропадает даром. Он служит важнейшим материалом для постройки плотины. Песок, смешанный с водой, называется пульпой. Пульпу всасывает вон тот широкий хобот и выбрасывает песок на берег. Понятно? Понятно, ответил Арсений, а Кузьма Бугров сильно толкнул его в спину и свистящим шёпотом добавил: "Товарищ начальник". "Понятно, товарищ начальник", поправился Арсений. Цыгейко улыбнулся, а Кузьма Бугров проворчал: приучаться надо к дисциплине у нас как на военном корабле можно ехать с новичком товарищ начальник поезжать матросы поплыли к берегу минут через 8 с корой езды на мотоцикле в заливереки показалось большое сооружение целый дом на металлическом понтоне вот это и есть брандвахта сказал кузьма тут живёт экипаж нашего земснаряда Жить тебе придётся вместе с Кирюшкой Угольковым, лебёдчиком. Парень он смиренный, только храпеть здоров. Мне чужой храп не помеха, я крепко сплю. Ну, смотри, как-то сомнительно отозвался Кузьма. Арсений поднялся за ним по трапу внутрь брандвахты и по длинному коридору прошёл в маленькую двухместную каюту. Там было две койки, чистенько убранные. У изголовья каждой стояла тумбочка, в середине столик и перед ним стул. Вот твоё место, показал Бугров на левую койку. Можешь располагаться со своим имуществом. Всё имущество Арсения помещалось в чемоданчике, который он привёз на мотоцикле. Смена белья, несколько книг и тетрадок, готоваяню, мыло, зубной порошок и щётка, носовые платки. Кузьма с уважением посмотрел на книги, взял одну из них. — Так, повышаешь, значит, свою квалификацию. — Это хорошо. Он хлопнул Челнокова ладонью по плечу. — Нашему начальнику таких и надо. Он мне про тебя говорил. Для меня, говорит, Челноков как матрос без интереса. И я бы его не взял, как бы не надеялся, что он профессию освоит. — Так как, парень? Освоишь профессию? Освою, Кузьма. Обязательно освою. Ну то-то. На данном этапе это для нашего земснаряда самое главное, важно, сказал Кузьма. Товарищ Сидейко задумал превратить наш земснаряд в комсомольско-молодёжный. Это раз. И у нас проводится совмещение профессий. Это два. Почему такая потребность? На данном этапе Кузьма повторял эти слова с особым удовольствием. На строительство беспрерывно поступает техника, а техникой управляют люди. Значит, надо готовить кадры. За последние 2 месяца с нашего земснаряда на другие, вновь прибывшие, перешло 14 человек, в том числе 4 электрика, 5 по механиков. На их место мы берём новичков и обучаем. А также сокращаем численность экипажа против штатного расписания. "Будь спокоен, Кузьма, не подведу я, как самолец". "Ну, с тем бывай здоров. Отдыхай до завтра", попрощался Кузьма. "Да, насчёт обеда ты договорись с Финогеничем, с дешным комендантом. Он же и кок по совместительству. Идём я тебя познакомлю". Финогенич, бывший матрос, кряжестый старик с медалью на груди, принял нового матроса Ласкова и зачислил на довольствие. Для начала Финагенович угостил Арсения порцией великолепного флотского борща и жареным судаком. Спать Арсений лёг пораньше и спал до полуночи. А в полночь ему стало мерещиться что-то страшное, будто по полу налисо апильный завод, где мощные пилы с хрипом и свистом резали толстые суковатые брёвна. По временам хрип пил перемежался с гучным бульканьем в воды. Зум-зум-зум шлёпались крупные водяные капли, потом пилы брали вверх и яростно боролись с неподатливой древесиной. Когда Арсений окончательно очнулся ото сна, то понял, что это храпит его сосед, лебёдь Чкирюшка. Больше получался Арсений выдержать не мог поделся, сошёл на берег и пробродил до завтрака. Финоген ещё позвал своих подопечных боцманским свистком, висевшим у него на груди. За столом челнаков познакомился с некоторыми другими членами экипажа и с секретарём комсомольской ячейки, носившим необычную фамилию Драх. В 7:00 утра подошёл моторный катер и повёз на земснаряд первую вахту.